Глава 18. Пятый округ Парижа. Поляна в ботаническом саду в такие утро волшебно хороша. Оранжевый, этот особенный свет, какой увидишь только в конце лета, падает по косой на кроны толстенных столетних кедров и осыпает каплями листву. В конце еще влажных от вчерашнего дождя аллей Затерялись те, кто пришел сюда, чтобы побегать Садовники в преддверии холодов начали подстригать кусты Время, когда здесь появляются толпы парижских школьников, еще не наступило И потому все вокруг, и в самом парке, и в музеях спокойно Все склоняет к отдыху Шарко и Левалуа вошли в вестибюль Большой галереи эволюции, расположенной в приземистом старомодном строении. Через стеклянный потолок над ними сюда проникал, заливая три яруса экспозиции вокруг центрального зала, все тот же оранжевый свет. Отсюда, даже не заходя в экспозиционное помещение, можно было увидеть странные скелеты, головы превращенных в чучело жирафов. Сотни стендов, на которых нашли приют сотни родов животных. Жизнь, какая она есть, обнаженная, без покровов. Мадам Жаспар с большой картонной папкой в руках ждала их в приемной. На Клементине были коричневые брюки с застроченными складками и рубашка цвета хаки с карманами. В таком наряде Приматолога легко было принять за экскурсовода или за любительницу походов, заблудившуюся в шумной столице. Полицейские подошли, поздоровались. Шарко от души улыбался. Как поживает Шери? Ей все еще трудно дается общение, и это понятно. В таком преклонном возрасте нужно много времени, чтобы прийти в себя. «Ведь психологов для шимпанзе не существует», — вздохнула Клементина и быстро сменила тему. «А как дела у вас? Вы продвинулись?» «Да, немного. Сейчас мы стараемся собрать побольше данных, чтобы, пользуясь выводами, которые напрашиваются сами собой, построить убедительную версию». Комиссар глянул на папку в руках собеседницы. «И на самом деле я сильно рассчитываю на ваш рассказ о научной работе Евы». Жак Леволуа, не принимавший участия в разговоре, похлопал комиссара по плечу. «Я попробую найти директора или кого-нибудь еще, кто просветит меня насчет ископаемых. Пока». Жаспар посмотрела вслед молодому полицейскому. Перевела взгляд на турникеты. «Если не возражаете, мы поговорим в галерее. Мне кажется, нет на свете лучшего места, чтобы рассказывать о том, о чем я собираюсь вам рассказать». Шарко достал было бумажник с намерением идти в кассу, но Клементина протянул ему билет. «У меня тут кое-какие льготы. Галерея в каком-то смысле мой второй дом». Комиссар поблагодарил. «Он больше тридцати лет прожил в Париже и близ Парижа». Но ни разу не посетил галереи, как, впрочем, и большинства парижских музеев. Суд, тюрьма, психиатрическая больница – вот его места. Ритм его жизни задает мрачный ряд этих учреждений. Они миновали барьер и оказались в центральном зале. Прошли между представленными в натуральную величину обитателями океанских глубин – акулами, морскими слонами, гигантскими скатами. Самым впечатляющим экспонатом здесь был подвешенный к потолку огромный скелет кита. При взгляде на него становилось ясно, что природа еще хранит великое множество тайн. С помощью какого колдовства были созданы невероятные размером почти со взрослого человека и весящие не меньше взрослого человека позвонки? Была ли какая-то конечная цель у этой идеально выполненной работы? Комиссар, вслед за Жаспар, поднялся по лестнице на второй этаж, целиком отданный обитателям суши. В центре размещались сотни животных, живущих в джунглях, и казалось, что все они устремились в разные стороны от воображаемого огня. Застывшие на бегу буйволы, львы, гиены, антилопы, пройдя мимо нескольких длинных витрин, «Клементина» остановилась у стенда с чешуйчатокрылыми бабочками. И Шарко увидел сотни насекомых вроде бы в полете, а на самом деле приколотых к пробковой доске, пронумерованных и предельно точно описанных в этикетке. Тип, класс, отряд, подотряд, семейство, вид, род. Рядом с этим стендом стояла банкетка, на которую Жаспар села сама и пригласила сесть спутника — после чего открыла, наконец-то, свою большую зеленую папку. «Я хочу отдать вам копию диссертации Евы. Там, на полях, вы найдете мои комментарии». Каждое слово приматолога казалось взвешенным. Речь ее звучала очень серьезно, а лицо было усталым, осунувшимся. Шарко голову бы дал на отсечение, что Клементина ночь напролет читала диссертацию и не спала ни минуты. Рядом с ними стали устраиваться студенты с альбомами в руках, расселись по-турецки и затихли, шурша ломастерами по бумаге. «Художники. Наверное, у них сейчас курс рисования с натуры». Шарко отвернулся от студентов и сосредоточился на разговоре с Жаспар. «Расскажите, что за открытие сделала Ева Луц?» Клементина задумалась. Казалось, она ищет слова, наиболее подходящее для такой сложной темы. Луц обнаружила связь между леворукостью и склонностью к насилию. Насилие. Слово взорвалось в мозгу комиссара как петарда, потому что именно это слово было ключевым в его прошлогоднем расследовании, и вот теперь вернулось, как гром среди ясного неба потому что он едва услышав это слово вспомнил грегори царно потому что он сразу же подумал и о сюда хуаресе городе крови и огня городе где насилие принимало самые ужасные самые грубые формы существует ли связь между этим мексиканским городом и царно что их связывает насилие Насилие, насилие везде, насилие в любой форме, как странно оно преследует комиссара, приклеилось к нему будто заразная болезнь. Клементина вернула его к реальности. Для того, чтобы вам стало понятна суть ее работы, мне надо сначала познакомить вас с несколькими главными и необыкновенно интересными принципами эволюции. Только постарайтесь слушать меня внимательно. «Изо всех сил постараюсь», — пообещал Шарко. Жаспар обвела рукой окружавшее их пространство фантастического музея. «Кем только ненаселенное. Рыбы, жесткокрылые насекомые, ракообразные, млекопитающие». «Если все эти виды животных встречаются сейчас на нашей планете». Если вот такая маленькая, хрупкая стекозка существует, то существует она только потому, что оказалась лучше приспособлена к жизни на Земле, чем огромный динозавр. Посмотрите на экспонаты галереи. Всмотритесь в наросты на коже животных, на форму раковин, на хвосты, на окраску. Все, что вы видите, буквально кричит об одном. Это средства адаптации, которые нужны либо для нападения, либо для защиты, либо для маскировки. Она указала на отдельно стоящую витрину. Видите, вон там, напротив, двух бабочек. На самом деле, это два вида одной и той же бабочки, которая называется березовой пяденицей. Вглядитесь в них как следует. Что-нибудь заметили? Шарко заинтересовался. Он встал, заложив руки за спину, и подошел к витрине поближе. «Мне кажется, они совершенно одинаковые. Вот только крылья у одной скорее белые с черным узором, а у другой черные с белым». «Точно. Так вот, комиссар, в девятнадцатом веке в Англии преобладали светлые пяденицы». Днем эти бабочки были незаметны на стволах берез, и это сохраняло им жизнь. Именно потому, что птицы не видели их, а стало быть, и не ели. Бабочек с серо-белой окраской крыльев, с темными пятнышками стало большинство. Скажете, черные пяденицы незаметны ночью? Да, так. Только ведь ночью и светлые особи не очень заметны, в темноте. «А что?» Логично. То есть лучше было родиться на свет белой пяденицей, чем темной? Да. И если бы ничего не произошло, черные пяденицы так бы все и вымерли. Поскольку они оказались хуже приспособлены к окружающей среде, более уязвимы и генетически менее конкурентно способны. Естественный отбор, по идее, неизбежно отбраковал бы их, исключив из живущих на нашей планете видов. «Ага, как тех самых хромых уток!» «Совершенно верно. Однако шло время, и энтомологи заметили, что светлые березовые пяденицы встречаются все реже и реже. Зато темных становится все больше. И за сто лет картина полностью переменилась. В наши дни превалируют черные бабочки». Жаспар также поднялась, подошла к Шарко, встала рядом с ним. Комиссар, глядя на ее отражение в витрине, заметил, как заблестели глаза приматолога. «Ну, скажите теперь, почему же принципы естественного отбора так изменились?» «Надеюсь, вы мне это скажете». На естественный отбор повлиял человек. Индустриальная эра принесла в Англию проблемы, связанные с загрязнением воздуха. В лесах вокруг промышленных городов стволы берез почернели от копоти, с них исчезли лишайники. В подобных условиях светлым бабочкам было все труднее и труднее выживать, их окраска переставала быть покровительственной. А вот темное, черное, такое становилась. становилось. Перед вами типичный пример влияния деятельности человека на естественный отбор. Если сейчас темные пяденицы оказались лучше приспособленными к окружающей среде, если они могут свободно размножаться, и их стало неизмеримо больше, чем светлых, виноват в этом только человек. Вы хотите сказать, что индустриализация, человек способный менять выбор природы и даже, получается, имеют по сравнению с естественным отбором какие-то преимущества? Да, совершенно верно. Причем, добавлю, положение становится все хуже и хуже. Впервые со времен появления на Земле человека эволюция, основанная на том, что наследственная информация передается от одного поколения другому многими тысячами генов, уступает в скорости эволюции, которую определяют культура и индустриализация. Мы шагаем вперед быстрее, чем природа. Как вы думаете, почему сейчас так часто ставят диагноз «аллергия»? Хотя лет 50 назад ни о чем таком и речи не было. Да потому только, что иммунитет, этот богатырь, защищавший нас десятками тысячелетий, ничего больше не может и сам еле дышит из-за обилия вакцин, антибиотиков и других лекарств, которыми нас пичкают ежедневно. Ну и если обозначить процесс схематически… Очень грубо, потому что иммунитет ведь, не обладая разумом, ничего не может делать осознанно. Он создает аллергии, просто для того, чтобы хоть как-то сработать, хоть как-то обозначить, что он есть, и сохранить свою эффективность на случай атаки какого-нибудь неизвестного доселе вируса. Она кивнула в сторону демографической кривой, показывающей рост населения с течением времени. Ближе к началу. Тысячи человек, спустя несколько веков, миллиарды и миллиарды. Человечество, казалось, распространяется по планете подобно вирусу. У Шарко холодок пробежал по спине. И еще одно очень важное положение, о котором вам надо помнить. Всякое человеческое существо, живущее сегодня, есть продукт эволюции. В чистом виде. «Вы сами – существо, до невероятной степени адаптированное к окружающей среде. Так же, как я, так же, как африканец в своей хижине, в самой глуши, пусть даже он живет в самых, что ни на есть, первобытных условиях. Что-то, мне кажется, я не так уж хорошо адаптирован. Тем не менее, это так, уверяю вас». Если вы сегодня живете на земле, то только потому, что ни один из ваших предков не умер, прежде чем оставить потомство. И так с начала времен. Больше двадцати тысяч поколений. Комиссар сеяли свои зернышки, пока дело дошло до вас. Шарко смотрел на все это разнообразие форм, оттенков, размеров. Он оказался внутри круга, где матушка-природа проявляет свое могущество. И хочешь не хочешь, осмиришься, признаешь себя побежденным. Мало-помалу полицейскому становились яснее цели и задачи, с которыми сталкиваются некоторые биологи. Им позарез надо понять все как и почему живой жизни, так же, как ему самому необходимо бывает проникнуть в сознание убийцы. А Жаспар, чувствовавший себя в своей теме как рыба в воде, продолжала уже с горячностью. «Ваши предки переживали войны, голод, природные катаклизмы, чуму, наводнения, чтобы иметь возможность произвести на свет дитя, и дети эти, вырастая сами, начинали распространять свои уникальные гены. Так вот и шло до вас». Отдаете ли вы себе отчет в том, какую невидимую битву вели наши с вами минувшие поколения, чтобы мы с вами могли сегодня вот так вот спокойно беседовать? И так ведь с каждым из семи миллиардов человек, населяющих нашу планету. Да, мы существа, адаптированные до невероятной степени. Здесь, в галерее эволюции, ее слова звучали по-особому полицейские чувствовал что они расстроли его взволновали он подумал о своей погибшей дочери лоизе сбитой автомобилем его кровь его гены все эти тысячелетние усилия его предков в одну минуту оказались сведены на нет его линия внезапно оборвалась он умрет и после него никого не останется река его жизни остановится не потечет дальше «Неужели он — ошибка природы? Ее оплошность, неприспособленное существо, результат ее бессилия или истощения? Тот, кого она сама или случай, или совпадение сочли нужным выбросить на помойку?» Повода для этого не было, но он попытался придраться к словам Клементины, чтобы вернуться к расследованию. Только вкус крови, запах охоты и могли его успокоить, вынудить забыть об остальном. «Ну и зачем вы все это мне рассказываете, Клементина? К чему ведете?» «К научной работе Евы. Если существует леворукость, этому должна быть причина. Точно так же, как есть причина, по которой пяденицы бывают светлые и темные. И студентка нашла эту причину. То, что навело девочку на след, было с самого начала на фотографии, висевшей на стене ее комнаты. Речь о виде спорта, которым она сильно увлекалась. О фехтовании. Мы часто не замечаем очевидного, того, что прямо перед глазами. Комиссар вспомнил снимок в рамке, который снял со стены во время обыска у Луц. Две вооруженные фурии, обменивающиеся уколами рапир. Рапиры у обеих в левой руке. Левши. Жаспар тем временем двинулась вперед, в направлении арктического раздела экспозиции. Животные с белым мехом, спасающим их от мороза и позволяющим оставаться незаметными на льду, млекопитающие с толстым слоем жира под кожей. Любой экспонат свидетельствует об адаптации к окружающей среде. Ева Луц составила очень точные статистические таблицы. В ее работе можно найти множество ссылок на разные источники информации, все датировано. Оказывается, в тех видах спорта, где состязание сводится к единоборству, в том или ином виде почти 50% спортсменов левши, будь то бокс, фехтование или дзюдо. При этом, чем дальше по условиям соревнования находятся друг от друга противники, тем этот процент меньше. Соотношение остается верным, скажем, для пинг-понга. А вот для тенниса или командных игр оно уже совсем другое. Жаспар открыла папку, перевернула несколько страниц и остановилась на той, где была фотография отпечатков рук на стене пещеры. Опираясь на эти данные, Ева попыталась проследить, как было с леворукостью в течение веков, и обнаружила при этом, что большая часть наскальных рисунков и фресок, датированных палеолитом или неолитом, выполнена левшами. Из этого следует, что среди первобытных людей левшей было куда больше, чем сейчас» и что с ходом эволюции левши должны были постепенно исчезнуть, как чуть не исчезла черная березовая пяденица. Клементина продолжала листать диссертацию Луц, пока не добралась до следующих снимков. Затем Ева обратилась в музеи и архивы и сделала там копии большого количества документов, датированных отдаленными от нас эпохами. Особенно она интересовалась готами, викингами и монголами, то есть народами, славившимися своей жестокостью. И вот, посмотрите на фотографии их оружия, их орудий. Луц обращала внимание главным образом на форму этих предметов, на направление вращения сверла в материале, на следы зубов, оставленные, например, на деревянных ложках. Они будут разными у едока, который держит ложку в правой руке, и у того, кто в левой». Она показала пальцем на характерные следы. Изучая музейные и архивные коллекции, девушка сумела выяснить соотношение левшей и правшей у этих свирепых народов. Причем оказалось, что среди них левшей больше, чем у других племен и народов, живших в ту же эпоху. Ева проделала титаническую работу, она перелопатила кучу документов, встретилась со множеством людей, она была неутомима в поиске и очень умна. Кто кроме нее мог увидеть подобное, и кто бы стал рыть сразу в стольких направлениях? Наверное, у нее не оставалось времени на сон, и я теперь понимаю, почему она почти порвала отношения со своим научным руководителем. Она стояла на пороге выдающегося, грандиознейшего открытия в эволюционной биологии. Шарко протянул руку, и Жаспар передала ему несколько ксерокопий. Он всматривался в графики, цифры, фотографии, а Клементина, по мере того, как он переворачивал страницы, комментировала. «Сейчас вы смотрите большой раздел диссертации, Ева, относящийся к нашим дням. То, как эта совсем юная девочка рассматривает современное общество, тоже необычайно интересно. Она обнаружила место, где за последние 50 лет произошло огромное количество убийств, и ее выводы основаны на материале, полученном из мексиканского города, который считается одним из самых опасных в мире. Это Сьюдад Хуарес. Не знаю, каким образом она добыла оттуда информацию, но впечатление такое, будто она добралась непосредственно до протоколов мексиканской полиции. Шарко ахнул и невольно прикрыл рот рукой. Завеса над одной из тайн приоткрывалась. Путешествие Луц в Мексику, кажется, нашло свое объяснение. «Да, так, наверное, и было, потому что Ева летала туда за неделю до приходов в ваш центр», сказал он приматологу. Мы нашли ее имя в списках пассажиров. Пораженный Жаспар несколько секунд не находила слов. «Господи, лететь в такую даль, чтобы получить информацию?» «Нет, ява была совершенно необыкновенной». «А что она искала в протоколах полиции? Наверное, тоже левшей?» «Вот именно!» Она хотела узнать, каков процент левшей среди крайне жестоких преступников, проживавших в столь опасном для жизни месте. Соизмерима ли пропорция с той, что наблюдалась во времена варваров? Соответствует ли она той, которая характерна для нашей цивилизации в целом, предполагающей, что на 10 правшей приходится один левша? Шарко просматривал страницу за страницей, окидывая вопросительным взглядом колонки цифр. Потом вдруг остановил собеседницу, когда та собралась было продолжить объяснение. «Сначала скажите мне, пожалуйста, вот что. Эти спортсмены, эти доисторические люди, эти варвары. Допустим, левшей среди них намного больше, чем правшей. Допустим, пропорции выше средней. Ну и что?» «Вы говорили о связи леворукости со склонностью к насилию. Где и каким образом она проявляется?» «Это связь». В одной из витрин, мимо которых они шли, под стеклом лежали книги «Научные труды Ламарка и Дарвина». Происхождение видов было раскрыто. Первое или одно из первых изданий. Пожелтевшая бумага, старинный шрифт, Жаспар застыла в восхищении, но, погладив витрину, все-таки обернулась к собеседнику. Ева обнаружила и доказала, что левше в тех сообществах людей, где все решалось борьбой, приходилось легче, чем правше, то есть леворукость там была завидным преимуществом и помогала выжить. Жаспар помолчала, чтобы комиссар успел переварить информацию, затем продолжила. По ее высказанному в диссертации мнению, левши и существуют и -то сейчас только потому, что лучше сражаются, и потому что, умея нападать с неожиданной стороны, обладают стратегическим преимуществом в битве. Представьте себе поединок между правшой и левшой. Левша привык иметь дело с правшами, а правшу, как правило, выбивает из равновесия уже сама возможность противника использовать левую руку или левую ногу в качестве ведущей. Правша не ждет удара с той стороны, с которой левша наносит ему этот удар. И именно благодаря тому, что удары слева не так многочисленны и не так известны, как удары справа, левша и побеждает. Жаспар показал комиссару рисунок, на котором двое мужчин стояли лицом к лицу, и у каждого в руке была шпага. «Вот, например, это репродукция средневековой гравюры. Или возьмем XVIII век, герцог Ришелье, узнав накануне дуэли, что один из его противников левша заволновался. «Черт побери, первым будет левша, у меня очень мало шансов». Она перелистнула несколько страниц и остановилась на странице с изображением злобной физиономии викинга. Поскольку левши побеждали своих соперников, у них появлялось больше возможностей подняться вверх по иерархической лестнице. Им было легче завоевать женщин, они быстрее обзаводились потомством и распространяли таким образом свои гены. Основываясь на всем этом, эволюция начнет благоприятствовать удачной асимметрии, и в конце концов леворукий характер станет передаваться по наследству. Вы имеете в виду посредством ДНК? Ну да, конечно. Это может показаться чересчур простым, но ведь именно так действует природа. Она отбирает то, что благоприятно для распространения генов, и передает дальше а оставшееся невостребованным уничтожает разумеется это не происходит за несколько лет а для того чтобы информация оказалась вписана в днк требуется чаще всего века шарко попытался обобщить услышанное то есть по вашему выходит чем больше левшей в некоем сообществе тем большей жестокостью оно отличается да его предположила и доказала существование именно такого эволюционного феномена. Леворукий характер распространяется с помощью ДНК в сообществах, где проявляется максимум насилия, и постепенно исчезает в других, уступая место праворукому. «У меня были знакомые левши?» Они не занимались спортивными единоборствами, не были жестокими и не имели ни малейшей склонности к насилию. Так почему же, если природа, как вы говорите, исключает все бесполезное, они не родились правшами, как большинство людей? Из-за генетической памяти. Совершенно ясно, что каким-то их предкам в связи с какими-то обстоятельствами было выгоднее оставаться левшами. Может быть, им приходилось сражаться, они были рыцарями или завоевателями? Леворукий характер продолжает передаваться с генами, но в современном обществе левшей с каждым поколением становится меньше, поскольку теперь, если говорить о выживании, никаких преимуществ у них уже нет. И в конце концов, по-видимому, их не останется вовсе, как не осталось белых березовых пяденец. Клементина глянула на папку с диссертацией. «Именно по этой причине Ева и не обнаружила в криминальном мексиканском городе большего количества левшей, чем в других местах. Совершенно ясно, что она была страшно разочарована таким результатом. Но что же поделаешь, тут все подчинено строгой логике. В нашем мире, в котором, чтобы убить, достаточно нажать на спусковой крючок пистолета – Нет нужды быть левшой, поскольку речь не о единоборстве двух тел. Преимущество леворукости сводится на нет. Ну и стало быть, наступит время, когда генофонд популяции левшей истощится, и на земле не останется ни одного левши, сколько бы на ней не осталось жестокости. Некоторое время Шарко молчал, размышляя над полученной информацией. Культура изменяет окружающую среду, а та, в свою очередь, влияет на естественный отбор, цель которого – обеспечить выживание самых жизнеспособных. Подумав, он снова перешел к вопросам. Через неделю после путешествия в Мексику Ева отправилась в Бразилию, конкретно в Манаус, столицу штата Амазонас. Есть ли в ее диссертации хоть что-нибудь об этой поездке? Жаспар удивилась. «В Бразилию? Нет, там даже намека нет на поездку в эту страну. Никаких данных, никакой статистики по Бразилии. А что, Манаус такой же криминальный город, как Сьюдат-Хуарес? Да нет, не более криминальный, чем любой другой. Но ведь после почти что неудачи в Мексике, Ева должна была продолжить поиски и набирать, уточнять информацию. Скажите, «А говорится ли в работе Луц об исследованиях, которые она вела во французских тюрьмах? Или хотя бы об одном из заключенных, некоем Грегоре Царно?» «И на это отвечу нет. Там нет ничего ни о тюрьмах, ни о Царно». Шарко положил листок к остальным. Ему не очень верилось, что в диссертации не говорится ни о полете в Бразилию, ни о Царно, ни о посещениях тюрем. Если так получается, что после Манауса Луц совсем отошла от темы диссертации, а почему? Комиссар попробовал копнуть глубже. В тюрьмы Ева ездила днем, в то самое время, когда по распорядку дня в центре должна была работать там. Именно по этой причине она и попросила разрешения приходить к 17 часам. Так легче было скрыть разъезды по пенитенциарным учреждениям. Где она расспрашивала арестантов, откуда привозила их фотографии «Скажите, мадам Жаспар, вы ведь хорошо знали Еву? Вы прочитали материалы диссертации Может быть, вам понятно, почему из всех заключенных Она встречалась только с молодыми крепкими левшами Совершавшими убийство с особой жестокостью?» Клементина на минутку задумалась Да. Думаю, на этот раз ее поступки были продиктованы прямо противоположным, если сравнивать с полетом в Мексику желанием. В Сьюдат-Хуаресе она хотела найти за преступлениями левшей. В тюрьмах искала преступления, на которые людей толкнула леворукость. Видимо, она рассуждала примерно так. Первое, не может ли оказаться, что у отдельно взятой личности, живущей в цивилизованных условиях, леворукость и жестокость связаны между собой? Второе, есть ли у жестоких левшей какие-то общие черты? И третье, был ли у этих левшей, затерянных в праворуком мире, хоть какой-то смысл в жизни, а если был, то в чем? «Простите, но больше никаких стимулов для поезда к девочке в тюрьмы я не вижу». «Да уж, не особенно она меня просветила», — подумал Шарко. Заметив в этот самый момент Леволуа, поспешно поднимавшегося по лестнице, он задал приматологу последний вопрос. «Есть еще что-нибудь, что мне обязательно надо знать о диссертации Евы?» «Не думаю». Но вы могли бы прочесть ее работу как в интересах дела, так и для расширения кругозора. За исключением математических моделей и нескольких сложных формул, там все должно быть понятно. Я бы написала истинно новаторскую диссертацию. Диссертацию, которая безусловно наделала бы шуму в научных кругах. Да и наделает, если все-таки выйдет в свет». На верхней ступеньке молодой полицейский остановился, чтобы перевести дыхание, огляделся, увидел комиссара, помахал ему рукой, после чего уставился на огромный плакат, где разъяснялись способы воздействия вирусов на организм. Шарко тепло простился с Клементиной, но сказал напоследок: «Надеюсь, вы понимаете, что пока идет следствие, надо держать язык за зубами. Можете не беспокоиться». «Пожалуйста, держите меня в курсе вашего расследования, комиссар. Вы можете звонить когда угодно, поздно, даже ночью. Я очень мало сплю. Мне хотелось бы и самой получше во всем разобраться и вам помочь по мере возможности. Всего хорошего, а я поброжу тут еще немножко». «Всего хорошего. Обязательно вам позвоню». Жаспар мягко улыбнулась комиссару, пожала ему руку и ушла. Шарко, проводив ее взглядом, двинулся к коллеге. «Ну и что там с ископаемыми?» «Я до них не добрался. По той простой причине, что в этой коллекции нет ископаемых шимпанзе нужной нам эпохи. То есть мы остались ни с чем. Наоборот, у нас появился отличный след. Директор галереи сказал, что завтра в аукционном доме Друо». Открывается выставка, посвященная минералам и окаменелостям. И что эта выставка закроется только через неделю. И что на следующий четверг назначены торги. Будут продаваться скелеты млекопитающих, живших много тысяч лет назад. И что среди лотов обязательно будут обезьяны. Больше того, мне известно даже, какой аукционер займется четверговыми торгами. Его можно будет найти сегодня в девять вечера на аллее Монтенья, где состоятся другие торги. А прямо сейчас мы можем с ним встретиться? Сколько ни звоню в аукционный дом, никто не берет трубку. Говорят, этот аукционер приходит перед началом торгов, как минимум за полчаса. Шарко направился к лестнице. В таком случае, кто знает, чем для нас обернется сегодняшний вечер. М «Да, у меня было что-то вроде предчувствия. Ты уже на этой неделе много чего предчувствовал Может, не стоит этим злоупотреблять, а?» Когда они вышли из галереи, Шарко сунул папку с диссертацией студентки в руки спутника. «Можешь положить ко мне на стол? Хочу все-таки и сам глянуть, что там написано». Он свернул влево и пошел по направлению к садам. «Скутер с другой стороны, Франк», — напомнил Леволуа. Комиссар обернулся. «Я помню, но хочу пройтись пешком и заодно завернуть к парикмахеру. Ну и потом я вроде бы хорошо разобрался в принципах эволюции. Ноги, они, скорее всего, созданы для того, чтобы мы ходили. Так что, постоянно передвигаясь в машине или другом транспорте, мы рискуем, в конце концов, остаться без них».